Глава двадцать третья Прощай, друг Обнаружив в окрестностях горелой мельницы одинокого, дрожащего Антонио, Хуан сделал три важных вывода. Первый — Матео мертв, иначе малыш, который боготворил брата, ни за что бы его не бросил. Второй — Антонио присутствовал при его смерти. Отсюда безутешные рыдания в ответ на любой вопрос, касающийся недавних событий. И третий — тело спрятали неподалеку, ведь если Антонио, свидетель убийства, все это время провел на холме, где Хуан попрощался с обоими братьями, несчастье произошло прямо там или поблизости. Неоднократные попытки выяснить у Антонио хоть что-нибудь потерпели неудачу, и Хуан занялся поисками тела. Он обшарил окрестности, осмотрел холмы, Холмики, заросли почерневшей травы, пустые сады, леса и перелески. Побывал у штольни, где лежали Кандела и Матео, и даже заглянул внутрь, но толстый слой снега на дне не давал ничего разглядеть. Находка, сделанная властями, повергла его в шок. Даже предвидя худшие из возможных исходов, он представить себе не мог подобной трагедии. Его одолела глубочайшая печаль. Плакать он, однако, не мог как только глазам подступали слезы, толпившиеся в голове вопросы мигом их высушивали. Матео стал жертвой иудейского обряда? Зачем ему вырезали сердце? И главное, был ли Антонио свидетелем этого зверства? Теряясь в догадках, он снова принимался ворочить мозгами. Знал ли Антонио Канделу Баусу? Из-за чего или из-за кого она оказалась в этих гиблых местах? Этот кто-то с ней разговаривал? А Матео? Что, черт возьми, произошло? Но Антонио не отвечал, отводил взгляд, округлял глаза и принимался дрожать. Памятуя о том, что бедный ребенок и так побывал в аду, наблюдая за убийством Матео, Хуан сжалился и больше вопросов не задавал. «Может, когда-нибудь Антонио сумеет превозмочь страх и все расскажет? А может, и нет. На все воля Божья. Оставалось только ждать». Хуан не будет пытаться сломить его упорство и, как и обещал, обнаружив исчезновение Матео, возьмет на себя заботу о нем. Хуан окружил малыша всяческим вниманием, а бесконечная жалость к нему вынудила его осуществить свой давний план — уйти от отца. Сколько раз он собирался бежать, чтобы спастись от побоев, а в итоге сделал это ради спасения малыша. Он покинул дом, которого у него, по сути, не было, оставил человека, который, подарив ему жизнь, готов был ее отнять, и разорвал ослабевшие до предела кровные узы. Он пожертвовал семьей во имя дружбы с обоими братьями, оплакав смерть одного и начав опекать другого. Вскоре он понял, насколько это нелегкое дело — воспитание ребенка. Оно было сопряжено с огромной ответственностью, а также немалыми расходами, отчего Хуан работал днем и ночью. Дневная работа заключалась в разнообразном плутовстве. Несмотря на добрый нрав и отсутствие склонности к злодеяниям, он делал именно то, что предполагало его занятие. Пахарь пашет, швец шьет, а плут плутует. Как же выглядело это необычное ремесло в его исполнении? Реальность была безжалостной, и существовал лишь один способ делать свое дело — нарушать закон. «Закон». А значит, под покровительством ангелов плутовства или же при помощи преступной хитрости Хуан крал еду, таскал кошельки, обманывал простофиль, жульничал в карты, попрошайничал, прикидываясь калекой, совершал набеги на чужие сады, грабил постояльцев на постоялом дворе Пейне. Он привык действовать в одиночку, за исключением тех случаев, когда требовалась помощь Антонио, например, на хлебном рынке «Ред де Сан-Луис». Слово «ред» означало сетку, защищающую буханки от проворных пальцев, таких, как его собственные. Имя Сан-Луис носило церковь, названная в честь Людовика Анжуйского, епископа Тулузы. Церковь возвышалась в начале улицы Монтера, входила в состав прихода Сан-Хинес и была известна благотворительной деятельностью. Мальчики посещали это место ежедневно, и пока Антонио, стоя позади одного из прилавков, отвлекал внимание хлебопеков своими ужимками, Хуан подрезал защитную сетку и доставал хлеб. Уловка срабатывала до тех пор, пока владельцы лавок не связали появление сопляка с исчезновением товара и не усилили бдительность. После того, как один из них бросился на мальчика с ножом, Хуан решил отныне обходиться без сообщников и орудовать в одиночку. Сначала это казалось ему почти невозможным, поскольку будущие жертвы зорко присматривались за товаром и перехитрить их стоило большого труда. Но навыки оттачиваются в бою, и в конце концов он так навострился, что разрывал паутину прямо под носом у паука. Антонио вносил свой вклад в домашний бюджет, таская нить на рынке Пласа Майор и клянча подаяния у церкви Виктория. По окончании вечерней мессы Хуан забирал его, и они вместе возвращались домой. Ночевали они в лежбище под открытым небом. Хуан нашел это место вскоре после того, как освободился от отцовского Ига — Поначалу бодрящий запах свободы, витавший в новом жилище, приходился ему по душе, но вскоре он заметил, что бодрость сильно ослабевает, когда падает снег, идет дождь или ударяет мороз. И поскольку зимой упомянутые явления весьма нередки, Хуан начал подумывать о переезде под какие-нибудь своды, менее живописные, но более надежные. Решение окончательно созрело студенным декабрьским утром. Проведя ночь под звездами, Антонио так закоченел, что не мог пошевелиться. Пора было подыскивать новое жилье, и тогда Хуан воплотил в жизнь идею, которая давно вертелась у него в голове. Оставив малыша на паперте церкви Виктория, он направился на улицу Санта-Исабель, а точнее, в королевский монастырь Санта-Исабель, где община Августина крик вела строгую послушническую жизнь. Матео рассказывал, что однажды, бродя в тех местах, обнаружил в нижней части стены дыру, через которую можно было пробраться, Дыра вела не в сам монастырь, а в некое подобие прихожей, где начинался секретный подземный ход, что вел в монастырский сад. Матео заметил, что благодаря своим размерам этот грот вполне годится для жизни. Он утверждал, что если намеченный переезд в Севилью не состоится, они все равно больше не будут спать, где попало, и поселятся в монастыре. Равнодушный к рассказам о Мадриде, который Матео знал как свои пять пальцев, Хуан почти не обращал внимания на его слова. Однако, задумавшись о надежном месте, где можно укрыться от непогоды, чтобы не ночевать под звездами, он сразу вспомнил о гроте и решил попытать счастье. Добравшись до монастыря, он обошел вокруг его бесконечных стен и, потратив полдня на осмотр каждого камня и углубления, действительно обнаружил лаз возле одной из примыкавших к обители улочек. Он пробрался внутрь и оказался в гроте, том самом, который описывал Матео. Осмотрев при свете фитиля небольшое квадратное помещение, он мысленно возблагодарил погибшего друга, поскольку величина грота и в самом деле оказалась более чем приемлемой. Он обратил внимание и на отверстие в одной стене, откуда начинался ход в монастырские владения, но, как ни странно, тот выглядел иначе, нежели в описаниях Матео. «Проем заложили кирпичом». Это обстоятельство отнюдь не омрачило радости Хуана, поскольку уменьшало вероятность того, что при осмотре монастыря их поймают и прогонят из забытого всеми закутка за стеной. В первый и, возможно, единственный раз оценив по достоинству прекрасную осведомленность Матео обо всех мадридских тайнах, он решил, что вопрос с жильем решен. Весьма довольный успехом своего начинания, он принялся обставлять новое жилище, превратив его в более или менее пригодную для жизни комнату. Принес два фонаря — соорудил соломенный тюфяк, положил на него пару потрёпанных одеял и готово — дом, милый дом. С наступлением темноты они уселись на тюфяк, завернулись в одеяло и при тусклом свете фонарей отужинали тем, что удалось добыть в течение дня. То были разные объедки — хлеб из Ред де Сан-Луиса и снеть украденная на рынках. Если Хуану удавалось обчистить чей-нибудь карман, он покупал в лавках у Сан-Филиппе пирожки с таинственным мясом. Если он добывал овощи в одном из огородов, принадлежавших знати, то готовил салат. А если какой-нибудь трактирщик выносил на улицу кастрюлю и продавал свой товар на вынос по Реалу за порцию, подсовывал свою миску, получая иной раз пинок под зад, а порой, впрочем, нечасто отменное жаркое». Иногда ему перепадали галерный каплун и бисквит, торесно или мигас, еще реже яйца, в исключительных случаях кусочек сыра. Питья было вдоволь. У Антонио не было недостатка в молоке, у Хуана — в терпком вине, а уж воды из фонтана всегда имелось в избытке. Каждый вечер он дарил своему маленькому другу какой-нибудь пустяк, чтобы облегчить потерю брата и стереть с лица Антонио горестную гримасу. Эти регулярные подношения он называл «поводом для улыбки», и со временем превратил в ритуал, который неизменно радовал мальчика. Каждый раз все происходило одинаково. Покончив с ужином, Хуан под нетерпеливым взглядом Антонио начинал театрально ощупывать свою одежду. Внезапно он извлекал какой-нибудь предмет, прятал его за спину и, важно, произносил. «Дамы и кабальеро, представляю вашему вниманию наш ежедневный обряд, повод для улыбки». «Тот, кто хорошо себя вел, немедленно получит подарок. Скажи, кудрявая макушка, заслужил ли ты игрушку?» Ликующий, хлопая в ладоши, Антонио согласно кивал. «В таком случае слово свое я сдержу и малыша награжу», — говорил Хуан и вручал подарок. «Жареный пирожок, печенье, шарик, камешек затейливой расцветки, а ближе к Рождеству — марципан или туррон». Однажды вечером, после удачной партии в карты, он разжился деньгами и купил деревянную лошадку с развивающейся гривой, стоявшую на задних ногах. Увидев искусно сделанную вещицу, Антонио погладил ее, обнял и благодарно посмотрел на Хуана. «Я знаю, как сильно ты любишь лошадок», — сказал тот. «Пока что мой тощий кошелек позволяет мне приобрести лишь игрушечную». «Но когда-нибудь я отведу тебя в лошадиный рай, где полно настоящих живых коняшек». Мальчик, чьи глаза горели, вопросительно пожал плечами. «Я не знаю, где это, но отыщу», — уклончиво ответил Хуан. «Это будет великий повод для улыбки. Что думаешь?» Понимая, что никогда не найдет упомянутого райского уголка, он мигом пожалел о сказанной им глупости — Но Антонио радостно запрыгал от предвкушения, желая поскорее побывать в царстве коняшек. Раздосадованный Хуан молил Бога, чтобы ребенок поскорее забыл об этом обещании, и безрассудная клятва отправилась в царство прочих слов, произнесенных в суе. После веселого ежедневного ритуала Хуан укладывал ребенка спать, задувал свечи и шел играть в карты.